Переменив позу на стуле, он случайно задел ногой магнитофон и опять послышался голос Уилсона. «Один раз я баловался в сарае с этой девчонкой Мэри. Мы стали бросать коровьи лепешки вилами на стены. Было очень весело, и не спрашивайте меня, почему». К большому разочарованию Уилсона Мистер Давелла наклонился и выключил магнитофон. Уилсон попытался вспомнить этот эпизод в сарае, но не смог. «Если вернуться к картинам, — мистер Давелла сказал он, — то я не думаю, что это подходящее для меня занятие. Я молевал кое-что по воскресеньям, это верно, но ничего особенно хорошего у меня не получалось, так что...» Ах, но все это уже устроено, мистер Уилсон. Вот. Мистер Давала начал передавать ему один за другим документы. Ваш диплом по изящным искусствам, сертификат об учебе за границей, к которому прилагаются письма от известных мастеров, у которых вы учились. Плюс заметки о ваших первых шести выставках. И вот цветные фотографии некоторых ваших работ. Уилсон был буквально погребен под ворохом бумаг, привести которые в порядок мешали перевязанные пальцы. «Вы прекрасный портретист, мистер Уилсон», — добавил Давало. «И я рад отметить, что вам хорошо удаются мельчайшие детали. Если позволите показать, сэр, от ваших картин трудно оторваться. Реализм в исполнении, сэр, но поэтический полет в выборе субъекта. Не то чтобы я считал себя критиком живописи. Уилсон торопливо просмотрел документы, чувствуя, что опять вопросы чрезвычайной личной важности были решены с излишней поспешностью и без его ведома. «Но эти дипломы из почтенных университетов!» — воскликнул он. Такие вещи нельзя подделать с гарантией безопасности. Это не по моей части, мистер Уилсон. Однако могу заверить, что все настоящее, поддельное. В этом отношении у нас никогда не было осложнений, сэр. Но эти картины, как могу я притворяться? Вам будут периодически доставлять свежие картины, сэр, пока вы не усовершенствуете свой стиль без всякой спешки. Но, боже мой, мне никогда не достичь профессионального уровня, мистер Давело. Ну-ну, но, но, сэр, зачем так безнадежно? Во всяком случае, вы уже признанный художник, а дохода, предусмотренного нашим финансовым соглашением, «Вполне хватит вам на жизнь без излишней роскоши!» Мистер Давело терпеливо улыбнулся. «Вы освободились от необходимости самому беспокоиться о своем экономическом благосостоянии. Вы занимаете достойное положение. Ничего броского, разумеется, просто положение солидного и преуспевающего человека» и вы избавлены от постоянных тревог за других. Вот, посмотрите. В этом буклете перечисляются картины на одной из ваших выставок. Вы холостяк, согласно напечатанной здесь краткой биографии, единственный сын покойных родителей и так далее. Короче, вы один в этом мире, мистер Уилсон, и нет у вас ни забот, ни тревог. Ну, разве это не прекрасно? Да, вероятно. Уилсон с волнением ворошил документы. Погодите минутку. Здесь указано мое имя. Антиохус. Это ужасное имя, мистер Даволу. Нельзя давать такое имя человеку. Нет, это уж слишком. Мне очень жаль, мистер Уилсон, но все ваши документы уже сделаны. Но это чудовищное имя. Вы к нему привыкнете, сэр. И, по-моему, оно благородно звучит. Антиохус. Антиохус Уилсон. Драгоценное имя, если позволите сказать. А кроме того, в обыденной жизни вы вполне можете пользоваться уменьшительным. Тони, если захотите. Вот, взять хотя бы меня. Мое имя Федерико. Прекрасное имя, но слишком возвышенное для ежедневного употребления. Поэтому друзья называют меня просто Фредом. Во всяком случае, сэр, имя — это же сущий пустяк. Вы согласны? Сам человек и его дела. Вот что важно. Мне это почему-то кажется неприменимым к моему случаю, мистер Давелло. Возможно. Мистер Давала начал укладывать магнитофон. Если хотите, я могу попросить кого-нибудь из отдела документов прийти и объяснить вам, почему вы получили это имя. У них были на это причины, я уверен. Нет, благодарю вас. В этом нет необходимости. Э, не могли бы вы сказать, где Антиохус Уилсон пишет свои картины? Ваша студия, сэр. «Кажется, она где-то в Калифорнии. Вы все найдете в документах, которые я оставлю». Мистер Давело вежливо поклонился. «Мне было очень приятно, мистер Уилсон». «И мне не меньше, мистер Давело, сказал Уилсон с некоторой иронией. Когда гость ушел, он неуклюжими руками сгреб документы и несколько мгновений смотрел на них, ничего не видя. Потом со вздохом выронил и уставился в потолок. Самолет рванулся вперед. Уилсон схватился за подлокотники кресла. В иллюминатор ему было видно, как сугробы вдоль взлетной полосы побежали назад, потом провалились вниз и пропали из виду. Самолет набирал высоту, поворачивая к солнцу. Сидение между ним и проходом пустовало. Он был рад этому. «Сначала постоянно будете чувствовать неловкость», — предупредили его. «Не беспокойтесь, это естественно. Через день или два пройдет». Пока что они были правы. В аэропорту ему казалось, что все на него смотрят. Теперь он хотя бы будет наедине с собой несколько часов. Он достал карманное зеркальце и в сотый раз за день стал изучать свое лицо. Хирурги прекрасно поработали. Они взяли лицо, склонное к округлости, дряблости и красноте. И сделали его худым, удлиненным и жестким, с выделяющимися скулами и подбородком. А в теле он чувствовал какую-то силу и упругость. Только глаза остались прежними. Утром, когда он проснулся в мотеле аэропорта, они смотрели на него с чужого незнакомого лица как два старых друга, сметенные и укоризненные. Это была его первая возможность увидеть себя, потому что, хотя повязки сняли две недели назад, зеркало ему не давали. «Хотите кофе, сэр?» «О да, спасибо, хочу!» Даже стандартная любезность стюардессы смутила его. «Видела ли она, как он изучает себя в зеркале?» Спрятав его, он взял газету, купленную в аэропорту, и стал просматривать политический раздел. Но глаза невольно соскользнули к разделу некрологов, и он заметил, что читает каждый из них критически, с определенными подозрениями. «Вот, пожалуйста, сэр». «А, о, спасибо». «Ленч, примерно через час, сэр. Надеюсь, путешествие выйдет приятным для вас. Спасибо, спасибо». Кофе был горячий и крепкий. Уилсон с удовольствием пил, чувствуя, как проходит туман в голове, вызванный, как он решил, принятым накануне наркотиком. Все было проделано с обычной эффективностью. Он не помнил совершенно ничего». Лег в постель, чувствуя необычную сонливость, и проснулся в мотеле аэропорта. Что произошло в промежутке, как они транспортировали его из своего здания через весь город в аэропорт оставалось загадкой. Он обнаружил утром, что одет в серую шелковую пижаму, в стенном шкафу оказался костюм, который и был на нем сейчас и чемодан с аккуратно уложенной одеждой. На вешалке у двери он нашел пальто и шляпу, а на туалетном столике у зеркала конверт с авиабилетом и запиской, где был указан его домашний адрес. Он был один, свободный, не похожий на прежнего себя. Карманное зеркальце незаметно опять оказалось в его руке. На него дерзко смотрел Антиохус Уилсон, незнакомец с волчьим лицом, проглотивший пухленького банкира и укравший его глаза. Он не мог смотреть на это лицо дольше нескольких минут. Чтобы занять руки, он развернул сигару и стал аккуратно обрезать и зажигать ее. «Лицо неплохое», — утешал он себя, — «намного лучше прежнего, в общем-то». Просто, ну, просто это не его лицо, вот и все. С испугом он увидел, что стюардесса приближается к нему как-то неестественно улыбаясь. Извините, сэр, она склонилась к нему, у нас можно курить только сигареты, я очень сожалею. О, конечно, простите, он быстро загасил сигару. Возможно, чтобы загладить некоторую резкость замечания. Она задержалась рядом с ним на несколько мгновений. «Вы ведь уже летали с нами, кажется, этим рейсом?» «Нет». Но он сразу осознал, что ответ по форме и тону не соответствует ситуации, и поспешил добавить. «Я хочу сказать, что может быть, и да, но я не уверен». Я вообще часто летаю с побережья на побережье, знаете ли. Он чувствовал, что запутывается в противоречиях. Я художник. Еще одно идиотское замечание. Он торопливо объяснил. Ну, не то чтобы художники всегда много летали, просто у меня бывают выставки в галереях на Востоке. Он не знал, как избавиться от нее или как обуздать свой язык и мог бы болтать бесконечно, если бы стюардессу не позвал кто-то.